Пышноризой кормили циклону с криком «Припал!», устрашася любезного отчего вида, яркую медью испуга и гребнем косматовлосатым, видя ужасно его закачавшимся сверху шелома. Сладколюбезные родители, нежная мать, улыбнулись. Шлем с головы немедля снимает божественный гектор, наземь кладет его пышно-блестящий.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 заботься своими делами, тканьем, пряжей займися, Приказывай женам домашним дело свое исправлять, А война уже заботит всех, Наиболее ж меня в Илионе священном рожденных.